29 июня третьего года миссии суббота, 6.15, Большой дом. Едва только Сергей Петрович и Андрей Викторович успели проснуться, посетить то заведение, куда пешком ходят даже короли, и умыться, как означенная выше радиограмма с контейнеровоза Дмитрий Аномагулас, была представлена на их рассмотрение. «Посредник опять шутить изволит», — хмуро пробурчал злой спросонья главный охотник. «Что это за югоросия такая?» И какой к маме может быть Константинополь, когда он Стамбул?» «Между прочим», — заметил его коллега, «все три взвода морской пехоты попали к нам с тех войн, когда император Михаил, императрица Ольга и товарищ Сталин занимались тем, что, отвешивая туркам пинков и подзатыльников, переделывали Стамбул обратно в Константинополь. А вдруг посредник подсуетился и создал такой мир, в котором это успели проделать гораздо раньше, и в процессе переделки так увлеклись, что сделали русскую нацию, господствующей на планете. А иначе из чего бы радиограмма о бедствии, отправленная от побережья Испании, была составлена на русском языке? — Вполне возможно, — хмыкнул главный военный вождь. — Но в таком случае получается, что этот контейнеровоз совсем не из нашего мира. — А какая нам разница? — спросил верховный шаман. — Самое главное, что люди просят помощи, и мы не можем им отказать. Кстати, если этот контейнеровоз находится там, где указано в радиограмме, то его уже должны увидеть с «Медузы». Нет ли на эту тему какого-нибудь сообщения от Сереги? «В пять часов я принял с «Медузы» радиограмму о том, что корабли снимаются с якоря и направляются к выходу из Гибралтарского пролива. А в пять сорок пять поступило сообщение об обнаружении этого контейнеровоза», сухо сказал Алексей Михайлович Гернгросс. Плановый утренний сеанс двусторонней связи состоится в восемь утра. В настоящий момент в радиорубке дежурит старший сержант Вакаев». и, в отличие от меня, он может не только слушать, но и передавать. — Ну что же, — сказал Сергей Петрович, — пойдемте ответим этому Дмитрию Аномагулусу, проясним тамошним товарищам ситуацию во всем ее разнообразии.